Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют Павел Коршунов Жестокая игра, Два мира. Глава 1 сердце отбивало медленный и цикличный ритм, отдаваясь дробным стуком, в налившейся свинцом в голове. И это были единственные доступные мне звуки восьми небытия. Да, все-таки я получил желаемую свободу и вечный покой. Жаль лишь ожидания мои совсем не оправданы. Я бы предпочел сразу же раствориться в этом проклятом небытие, а не страдать еще не пойми какое время от полного одиночества. Правда, есть одна странность. Стук сердца. Если есть сердце, значит есть и тело, что полностью противоречит рассказам демонов и богов. В небытие невозможно физическое воплощение попавшего туда смертного или бессмертного. Тьма. А реально ли ты? Или это лишь так кажется? Пытаясь пошевелиться, и вялые конечности, чем-то крепко зажатые, задергались, словно в агонии, а по нервам прошлась волна адской боли. «Вашу мать! Почему? Почему я жив?» — Обреченный панический крик разума. «Грёбаный бог! Даже убить нормально не мог!» Где-то справа неожиданно раздался протяжный писк, и сквозь, как оказалось, плотно прикрытые веки, меня попытался ослепить яркий белый свет сплошным потоком, льющийся откуда-то сверху. засохшие губы раскрываются лопается тугая корка и стараясь отрешиться от боли я с трудом простонал сволочи яркость убавьте пока я не ослеп свет не сразу но все же притух до комфортного значения странно это меня кто-то услышал или просто запоздало спохватился ну и куда я попал очередной стон говорить нормально я все еще не мог Зато теперь я уже не рисковала слепнуть, открыв глаза, что, впрочем, тут же и сделал. Белая, я бы даже сказал, стерильно-белоснежная комната. Стены, потолок, прямоугольные светильники на нем же, краешек простыни, которые я был укрыт, и... Медицинское оборудование справа от меня. Скорее всего, оно и издавало тот протяжный писк, видимо, означавший, что пациент, то есть я, пришел в себя. Вот только теперь у меня возникает еще один вопрос. А как я, собственно говоря, оказался в Карниле? Ибо ни в одной стране Нории вообще ни на одном плане ее реальности просто не может быть подобных технологий. Странно у него какой-то язык, Арни. Раздался заинтересованный голос откуда-то с потолка, видимо из скрытых динамиков. Голос, говоривший на всеобщем языке моего родного мира. Такой привычный, такой родной. Теперь я точно был уверен, что это Карнил. «Интересно, он в базе есть?» «По идее, должен быть», — отозвался второй голос. Э, Джек, погоди, ты куда?» «К центральному пульту. Сообщить Арану Варионовичу, что объект номер шесть пришел в себя». «Оставайся здесь, я сам». «Ну вот, вечно тебе все лавры достаются», — обиделся Джек. «Сначала улучшение показаний объекта, теперь...» «Идиот!» — неожиданно сурово перебил того Арни. «Почему включен звук?» Ой. Спохватился его напарник. Я случайно, но он ведь все равно нас не пони...» И тот, кого улечили в косяке, поспешил все исправить. Эй! <кười> <кười> Попытка повысить голос оборвалась затяжным кашлем. Кто вы? откашлювшись все же закончил я. Хватит скрываться, я же уже вас слышал. Правда, я не уверен, что я сказал это на родном языке. Разум еще не прояснился толком, да и сложно было так сразу перестроиться. Но независимо от того, поняли там меня или нет, ответа я так и не дождался. Ну и демоны с вами. Сейчас у меня есть дела поважнее. Я попытался сконцентрироваться, активировав исцеление. Несмотря на навороченное медоборудование рядом с кроватью, лечение моему телу все еще требовалось, и желательно, к качеством повыше. Да, как быстро привыкаешь к повышенной регенерации, зельям и куче других магоалхимических возможностей. Вот только... В следующее мгновение я понял, почему мое тело в таком жутком состоянии. Исцеление не запустилось. Не запустилась и медитация, и магическое зрение, и вообще ничего. «Я лишаю тебя силы твоего покровителя. Я лишаю тебя магии. Я лишаю тебя всего!» Вспомнились мне слова Аури. «Вот же ты, тварь! Не убил, но опустил меня ниже некуда. И кто я теперь?» Смертный в полном смысле этого слова. Попытка призвать список характеристик также обернулась ничем. А вот это уже интереснее. Каким образом он лишил меня доступа к пусть и искалеченной, но все еще отчасти рабочей системе? Хотя о чем я? Если это Карнил, а это точно он, то к система. Ладно, тогда вернемся к другому вопросу. Как я, собственно, тут вообще оказался? Я попытался напрячь память, но последнее, что запомнилось, это падение во тьму небытия. «А дальше как отрезало?» «Значит, еще один вопрос. Кому по силам помешать Ауре? Кто пришел мне на помощь? Елитара, Радон, Эльзегида, Бездна, Хаоса, а может быть, Зуровал? Кому настолько ценна моя жизнь, что он готов был пожертвовать собственным бессмертием? Ведь подобное вмешательство тот просто так не оставит. А может быть, вмешалась неизвестная фигура, например, Странник?» Тот явно способен потягаться в силе с любой сущностью. Но зачем я ему? Эх, столько вопросов. Хоть бы на какой-нибудь услышать ответ. Тук-тук. Снова раздался звук во вновь включенных динамиках, словно кто-то постучал по микрофону. «Он точно меня слышит!» произнес грубый мужской голос. Я рефлекторно посмотрел на потолок, и это не осталось незамеченным. «Да, Аран Варионович, вон, пошевелился же». отозвался Арни. «Сейчас мы настроим...» Где-то там же на заднем фоне раздался тихий гул гидравлики, перебивший говорившего. И это не было связано с настройками системы, так как второй наблюдатель по имени Джек удивленно ойкнул. «Переводчика вы все слышите», — почти шепотом все же закончил Арни. Послышались твердые уверенные шаги. В комнату наблюдателей зашел еще кто-то, и суровый, привыкший повелевать и требовать беспрекословного подчинения женский голос, заставивший меня удивленно вздрогнуть, произнес: «Аран Варионович, почему вы проводите допрос чужака без меня?» «Простите, госпожа», — поспешил извиниться тот. «Я не подумал». «Плохо, что вы не думаете. А ведь глава лаборатории. Когда он пришел в себя?» «Тридцать одну минуту назад», — ответил Арни. «Тогда прошу, завершайте работу и начинаем. Вы же собирались настроить переводчик, если я правильно расслышала?» «Да, госпожа». «И через минуту». «Готово?» «Прошу, Аран Варионович, можете говорить», «разрешила герцогиня Сканурская, мама Киера». «Именно ее я узнал по голосу». «Но каким образом я оказался в безусловно принадлежащей ей лаборатории и чем демоны их задери занимается эта самая лаборатория?» <кười> <кười> Нервно прокашлялся мужчина и произнес Уважаемый гость из другого мира, я знаю, что вы меня слышите. Скажите, вы понимаете мою речь? Сначала я услышал слова на родном для меня языке из мира Карнил, а затем те же слова продублировала электроника на принятом за всеобщий в Норе. Их система явно определяла язык по записи моих первых фраз в момент, когда я очнулся. Да, слышу и понимаю, но с вами я разговаривать не буду. Потребовалось некоторое время, пока ту же процедуру система произведет на той стороне. «А с кем же тогда?» — удивленно отозвался мужчина. «С герцогиней Сканурской», — с усмешкой ответил я. За время, пока наблюдатель искал главу лаборатории, я вполне успел поковыряться в памяти и вспомнить свой родной язык. И нет, я не планировал раскрывать себя, думая и дальше играть роль чужака, раз, несмотря на мою поспешную попытку привлечь к себе внимание, оставшийся в комнате наблюдатель ничего не заподозрил. Так что моя короткая фраза на родном для всех их языке точно произвела фурор, судя по воцарившейся на той стороне ошеломленной тишине. «Откуда вы знаете?» Наконец пришел в себя Аран Варионович. «Я же сказал», — перебив мужчину, грубо произнес я. только с герцогиней». «Я здесь». А вот теперь в динамиках раздался голос матери Киеры, женщины, почти мгновенно успевшие совладать с эмоциями и вновь натянувшей на себя маску человека, в чьих руках огромная сила и немалая власть. «Кто вы?» — последовал вполне логичный вопрос к разумному существу, отлично знавшему твое имя. «Меня зовут Романов Дар Бориславович». «Вот здесь я засек источник магии!» Палец Лосайреса ненадолго завис над картой и указал северо-западнее Якосамы, примерно в центр желтого моря, простирающегося от материка до гряды островов. «Но там ничего нет», — удивилась Мэй. «Ты точно не ошибся?» «Поисковая сеть не могла ошибиться», — не совсем уверенно, но все же ответил парень, в теле которого находилось сознание одного из самых могущественнейших архимагов Нория. «Есть!» — тихо прошептала сидящая вместе с ними за столом Киера Картман, с трудом сдерживающая слезы. Этой ночью, узнав правду о судьбе Дара, она в очередной раз в жизни всей своей душой пожелала кое-кому смерти. Тому, кто испортил ее жизнь. Целых два раза. «Что есть?» Тут же повернулся к девушке Лсайрос. «И хватит на меня так смотреть. Твой парень жив, и он в норе, если странник правильно все рассчитал». «Ты ему сам-то веришь?» Отвела ненавистный взгляд девушка и, обхватив лицо руками, все же грустно всхлипнула. «Не очень. Но я тут провел и свои расчеты. Маг я все-таки или погулять вышел? В общем, если коротко, то, заняв его тело, я навсегда связал его с Норией, так что он не мог не возродиться. Правда, в каком виде — это уже другой вопрос. И все равно, ты сволочь». «Да хватит уже!» — возмущенно выкрикнул Сайрос. «Я знаю, что я монстр!» «На моих руках столько крови, что гореть мне в вашем аду, если я здесь умру». «А, впрочем, уже не вашем», — махнув рукой, иронично улыбнулся он. «Но доказательства виновности графа Анджа Эльверберга неоспоримы, и ты это отлично понимаешь. Он виноват во всех бедах Дара, а уж никак не я». «Понимаю», — тяжело вздохнула Киера. «Но откуда ты об этом узнал?» «Сначала от странника. На удивление, он знает слишком многое о вашем мире». Затем уже сам, пользуясь его подсказками, раскопал остальное, когда время было. Не думал, конечно, что пригодится, но вот, — пожал парень плечами. «А кто он вообще, этот странник?» — вытерев слезы, спросила девушка. «Гость из будущего обоих миров, нашего и вашего. И все? «И все, что я могу сказать тебе», — извиняюще опустил голову Лосайрос. Впрочем, если он не врал, само существование странника — еще одно доказательство того, что дар жив, и он в норье. Но вернемся к карте. Поняв, что сказал лишнее, Мак поспешил вернуть разговор к прежней теме. Так что там, Киера? Остров. Маленький остров, принадлежащий моему роду вот уже два века. Дикий, необитаемый. Почему на него указала твоя сеть, я понятия не имею. Не должно быть там ничего и никого. «Но все же что-то там есть. И кто-то. Ты должна помочь нам выяснить, что там происходит. Ведь если твоя семья пыталась проникнуть в Норию, и у нее это получилось, то и мы сможем». «Хорошо», — кивнула девушка. «Завтра я свяжусь с мамой и постараюсь выяснить хоть что-то». Но сначала она вновь достала из кармана флеш-накопитель, содержащий все доказательства виновности ее мужа в аварии флайера Дара во время гонки, и сжала его до хруста в костяшках. «Я посажу за решетку эту падаль!» «Нет», — со всей серьезностью произнёс Элсайрис, и, дотянувшись до девушки, ласково дотронулся до ее руки. «Сейчас не время для скандалов. Ведь если это знаю я, то и герцогиня Сканурская тоже в курсе». «Да-да, девочка моя», — кивнул он в ответ на ошарашенный взгляд Киира. «У твоей семьи большая власть». «Неужели ты думаешь, что твоя мама так просто согласилась на свадьбу, не изучив досконально всю подноготную будущего зятя?» «Но почему она мне ничего не сказала?» Снова всхлипнула носом девушка. «Потому что это было выгодно обоим вашим родам. Две великих семьи прошлого наконец породнились. Ты только представь себе, какую власть получит ваш наследник». «То есть получил бы». Торопливо поправился Лосайрос. Все равно я его уничтожу!» «Обязательно», — согласился парень. «Но только после того, как мы найдем Дара. Главное, чтобы он меня не убил при встрече», — усмехнулся Лсайрос, и это слегка разрядило обстановку, заставив улыбнуться даже грустную Киеру. «Но как?» — раздался в динамиках удивленный голос герцогини Сканурской. «Ты же мертв. «Как видите, нет!» Я хотел было развести руками, но запоздало вспомнил, что привязан к кровати. И это очередное движение вызвало новый приступ боли. «И может, вы отстегнете ремни?» — скривившись, попросил я. «У меня уже все мышцы затекли». «Не раньше, чем вы докажете, что являетесь тем, чьим именем мне представились», — в голосе женщины явственно ощущалось недоверие моим словам. «Да пожалуйста». Процедил я и начал говорить, наплевав на количество лишних ушей в этой их комнате наблюдения. «Начнем с моей встречи с Киерой». «Пожалуй, хватит», остановил меня злобный голос герцогини где-то на третьей минуте. «Но я не могу и не буду вас освобождать, молодой человек. И главная причина не в том, что вы из Нории пропадали там больше года, занимаясь непонятно чем, а в том, что вы уже давно мертвы для моей дочери». У нее новая жизнь, любящий муж из старинного рода. Тут я прям всем сердцем почувствовал презрение к моей семье. Светлое главное правильное будущее у детей, которые, я надеюсь, вскоре появятся. Так что я не буду портить ей жизнь, и вы не будете никогда, четко по слогам произнесла она. Да и в любом случае, вы теперь чужеземец, дар, и разговаривать с вами мы будем лишь с этой точки зрения. И голос женщины резко оборвался, как и моя связь с внешним миром. Это конец. Я отлично понял, что меня отсюда никто и никогда не выпустит, а может быть, даже вскоре исполнит мое желание, теперь уже точно отправив в небытие. Я жалею об этом? Нет. Я жалею лишь о том, что пришлось пережить моему отцу. Но. Но почему она сказала, что я мертв? Неужели они не убили Лсайроса? Не верю. Да, Архимаг вряд ли так же силён в этом мире, как в Норе, но в любом случае он остается Архимагом, существом с невообразимым опытом жизни по на грани в десятки веков. Уверен, что перемещение в моё тело и новый мир для него не более, чем очередное приключение в излишне долгой жизни. Что же тогда? Проклятие. Вопросы, вопросы и снова вопросы. Узнаю ли я когда-нибудь на них ответы? Сутки меня никто не беспокоил. Я все так же лежал пристёгнутый к кровати и подключённый к медоборудованию не только контролирующему мое состояние, но и питающими мое тело через трубочки капельниц. А вот на следующий день, когда я стал чувствовать себя получше, кто-то незаметно для меня, когда я спал, попал в комнату. Двое мужчин в белых халатах и троица охранников, вооруженных шокерами и незнакомым мне оружием. Доктора, а это бесспорно были именно они, осмотрели меня, пощупали, взяли анализы, не спрашивая разрешения, ввели несколько препаратов, и когда один из охранников, удерживающий в руке планшет, разрешающий кивнул, наконец отстегнули ремни и отключили меня от медицинского аппарата. Во время этого процесса остальные охранники, держа оружие наготове, внимательно за мной следили, и, судя по настороженным лицам, были готовы открыть огонь на поражение в любой момент». Но я вел себя смирно, стараясь не показывать и намёка на агрессию. Нет, я не смирился и не был готов отправиться на тот свет. У меня были сутки подумать о своем будущем. Так что решение принято. Я уже был один раз в плену. На положение, раба. Нашел выход тогда, найду и сейчас. «С этого дня вы будете питаться обычной для этого мира едой», произнес один из докторов. Высокий мужчина с короткой стрижкой и козлиной бородкой. «Растительная пища, белковая». Думаю, ваш организм усвоит ее без проблем. Поднос с едой будет подаваться через нишу в том углу. Указал он на противоположную стену. Для справления нужды голосовая команда. Просто попросите, и наш наблюдатель откроет нишу с туалетными принадлежностями. Раз в сутки вас будут вызывать на опрос и исследования, Не пытайтесь сопротивляться, не пытайтесь скрывать информацию. У вас просто не получится. В вашей крови... Эти слова доктора заставили меня задумчиво прищуриться, что, впрочем, осталось незаметным. Находятся ней работы, способные подавить любые проявления так называемой магии и вообще любых несвойственных человеку возможностей. Если вдруг вы попробуете создать заклинание или воспользоваться какой-либо способностью... Тут он повернулся к охраннику и жестом предложил что-то сделать. Тут дотронулся до экрана, провел пальцем в сторону и... У меня в голове словно взорвалась бомба, а затем я почти мгновенно потерял сознание. А вы быстро очнулись, заинтересованно произнес все тот же доктор, когда я открыл глаза и, оскалившись, уставился на того ненавистным взглядом. В общем, вы меня поняли, да? Но нам не обязательно запускать ботов вручную. Их программа вполне способна и сама анализировать ваше состояние, и любое их воздействие пройдет совершенно безвредно для вашего здоровья. «Умереть вы не умрете, но спектр более ощутите во всей красе». «Уже ощутил», — зло процедил я. «Да, точно», — поспешно закивал доктор. «Тогда на этом и закончим наше знакомство». «Уходим», — повернулся он к остальным. Охрана пропустила тех к стене, а затем, когда открылся проход, часть панели бешумно разошлась в стороны, отступили и сами, держа меня на мушке. Как только последний человек покинул комнату, панели встали на место, вновь образуя единый монолит. Глупцы, мысленно покачал я головой. У меня и так нет магии. И злорадно усмехнулся, пряча улыбку за поднятыми ладонями. А вот за идею спасибо. Моя кровь. Вот о чем я не подумал в попытке активировать хоть какую нибудь из своих способностей. Аури действительно неплохо постарался, лишив меня всего, чего я добился с таким трудом. Ну и чего уж скрывать с немалой долей везения. Но память мою он почему-то не тронул. А ведь именно в памяти содержится самое ценное. Знание. Сила. Огромная сила. Я откинулся на спину, поудобнее устраиваясь на кровати. Закрыл глаза и постарался в подробностях воспроизвести самые простенькие символы рунического колдовства. И память не подвела. Перед глазами медленно проявилась самая первая и наиболее простая из рун — Али. Затем внизу слева — Рид, а справа — Куи. Еще ниже — Айл, Гир. Появляясь одна за другой, руны первого уровня в конце концов образовали равнобедренный треугольник из десятка рядов. На этом пока и остановимся. Но теперь самое важное — как проверить их незаметно для наблюдателей? Я открыл глаза и обвел комнату взглядом. Она по-любому напичкана камерами, подслушивающими устройствами и прочими разномастными датчиками. Ну что ж, жизнь научила меня терпению, коего хватит на сотню человек. Так что просто дождусь подходящего момента. Он не может не наступить. Всё оставшееся до конца дня время я проспал. Есть не хотелось, а вот восстановить силы для меня сейчас важнее всего. На следующий день меня снова посетили местные охранники, но не для того, чтобы, как я думал, отвести меня на исследование моего же организма или опрос, хотя скорее допрос, учитывая, откуда меня притащили, а забрать все лишнее оборудование и заодно установить в комнате столик и стул, намертво прикрутив те к полу аналогично кровати. В этот же день, где-то утром после завтрака, я уже успел удостовериться, что тут вообще в принципе не получится использовать в виде оружия какой-либо из элементов интерьера. Не туалетной же бумагой мне охранников атаковать. Хотя, конечно, можно полотенцем, мокрым, но боюсь максимум, что я смогу, это помыть их броню. И мне за это даже спасибо скажут, наверное. В туалете, кстати, тоже были камеры, так как на мою попытку выломать из стены маленький носик крана, наблюдатели тут же врубили свет на всю яркость и предупредили, что еще одна подобная выходка повлечет за собой активацию нейроподавителя, то бишь плавающей моей крови работав. А я поставил себе еще одну заметку: если сработает магия крови, первым делом нужно будет очистить ее от всей этой гадости. Дар? Чей-то чуть отдаленный голос мгновенно смахнул дремоту, заставив меня лениво приоткрыть один глаз. А я ведь только прилег после сытного ужина, решив немного поспать. У открывшегося в стене прохода стоял вчерашний доктор, с таким удовольствием описывающий на ворота гребаных нейроботов и два охранника. «Прошу, встаньте с кровати и сделайте пять шагов в нашу сторону, вытянув руки вперед. Сопротивляться я не стал. Самому было любопытно, что они там придумали или еще придумают по ходу пьесы. На запястьях сомкнулись толстые браслеты, соединенные прямым металлическим штырем, так, чтобы кисти всегда находились на одном и том же расстоянии друг от друга. И совершенно без опаски меня повели по прямому, к кажущемуся бесконечным коридору. Я с интересом озирался, хотя смотреть особо было не на что. Голые стены и потолок из белого пластика или чего-то подобного. Встроенные в них же светильники. Пол, покрытый шершавой плиткой. Да и, в общем-то, все. Не тебе двери или хотя бы чего-то их напоминающего. Хотя, может, двери были только скрытые, как, собственные в моей комнате. И моя догадка, кстати, вскоре получила наглядное подтверждение. Внезапно доктор жестом приказал охранникам, а значит и мне, остановиться. И сложно было понять, на каком расстоянии от комнаты мы сейчас находились, но прошли, а я считал, 361 шаг, что стоит запомнить, на будущее. «Прошу». Мужчина жестом указал на открывающийся в стене проход. Часть панели сдвинулась внутрь и затем разошлась в стороны. Мы оказались в довольно большом и высоком зале с множеством непонятного мне оборудования, возле которого суетился персонал лаборатории, и стеклянным кубом в центре, коему по полу шло множество кабелей и трубок. С меня сняли браслеты и подвели к кубу. «Мистер Сандерс, мы будем запускать тесты первой группы?» Обратился к сопровождающему меня доктору, один из лаборантов, молодой любопытный паренек, посмотревший на меня с не меньшим интересом, чем я недавно на коридор, «Кстати, вот я и узнал имя мужчины с козлиной бородкой». «Да, Эрни. И не забудь активировать защитное поле». «Он без нейроподавителя?» Почему-то испуганно отшатнулся от нас паренек. «Конечно же, с ним», — удивленно ответил мистер Сандерс. «Но первый протокол раздела А1.0 требуется соблюдать в любом случае». «Да-да, конечно», — тут же торопливо закивал Эрни. «Простите за глупый вопрос». прощаю но завтра вы покинете мою группу и перейдете в распоряжение андрея саркова даже не стараясь скрыть ядовитые нотки злобно прошипел доктор И пусть это будет уроком каждому из вас обвел он угрожающим взглядом персонал лаборатории охрана в этот момент заняла место у закрывшегося проема стараясь не отсвечивать и одновременно готовясь отразить любую возможную угрозу кое может проявить объект исследования то бишь я «Дар, прошу, займите место в центре куба». Практически сразу же забыв о неудачнике, произнес мистер Сандерс, подойдя к одному из устройств и введя короткую команду на его панели. Куб приподнялся над полом, так, чтобы я мог, не пригибаясь, пройти под его стенками. Впрочем, размеры куба, как и самого зала, вполне позволяли засунуть внутрь даже медведя. «Нейроподавитель в режиме ожидания». Отчитался один из лаборантов, когда куб коснулся пола, и по его внутренней стороне замерцала прозрачно-серебристая энергетическая пелена. Стенки куба, кстати, оказались толще, чем казалось мне поначалу. Не оценил их где-то в десяток сантиметров. Если даже это обычное бронебойное стекло, то оно легко выдержит очередь из пулемета. Но не думаю, что обычное, так что смело можно делать ставку как минимум на ракетную установку. Правда, на кой демон им такие меры безопасности? Они сюда что, хотели архимага засунуть? Но попался я, а обо мне они еще не все знают». И когда все тот же лаборант кивнул доктору, тот произнес. «Дар, у вас есть 10 секунд, чтобы активировать любое из доступных вам магических умений начального уровня. Учтите, при попытке воспользоваться высшим заклинанием нейроподавитель активируется автоматически». Голос мистера Сандерса доносился столь четко, будто он находился в шаге от меня. «Я не могу», — коротко произнес я. «Что?» — не понял тот. «У меня нет нужных умений». «Хм, а что у вас есть?» «Да, вот с этого и надо было начинать. А не спешите следовать объект при первой же возможности». Я, конечно, не сомневался, что я тут первый, иначе бы не было у них возможности создать этот грёбаный нейроподавитель. Но неужели все прошлые подопытные были магами? Небольшое уточнение — средними магами, ибо, боюсь, архимаг разнес бы эту лабораторию по камушку. «А ничего у меня нет. Я не маг». Доктор выругался, тяжело вздохнул и задал новый вопрос. «Какой у вас класс, дар?» «Уже никакой», — усмехнулся я. «В смысле?» «В прямом. Я никто. Абсолютно», — с явным довольством заявил я. «Как такое могло произойти?» — искренне заинтересовался мистер Сандерс. «Один из богов Нори в ответ на попытку убить его сына лишил меня всех способностей, сделав, по сути, простым смертным. Не стал скрывать я правду». «Как интересно», — задумчиво произнес доктор. «С таким мы еще не сталкивались». «Мне бы, конечно, хотелось вам верить, но это нужно проверить». «Да, пожалуйста», — пожал я плечами. «Я смотрю, вы вообще преуспели в изучении разумных мира Норя? Устучал я пальцем по своей голове, намекая на плавающих в крови даже там не работав. «Конечно». Мистер Сандерс оказал ответную услугу, скажем так, произвел честный обмен информацией. хотя первые случаи наши с ними встречи привели к тяжким последствиям для обеих сторон. Впрочем, это ожидаемо при столкновении интересов двух цивилизаций. Одна из которых казалась поначалу дикарской, с плохо скрываемой иронией заметил я. «Ещё бы», — грустно вздохнул доктор. «Ну так что, мне можно вернуться к себе в комнату? Или продолжим наш диалог в другом месте?» «Не сейчас. Я же говорил, нужно проверить ваши слова». — ответил тот, вбивая новые команды на панели. «Сейчас будет немножко больно», — сочувственно предупредил мистер Сандерс. Он все таки не такая сволочка и казался поначалу. Пол под ногами загудел, а вместе с ним и чуть ли не каждая клеточка моего тела. Боль, кстати, оказалась вполне терпимой. Так щекотка по сравнению с тем, что мне пришлось пережить раньше. «В общем-то, все. Постукивая пальцами по краю панели, заявил мистер Сандерс спустя пару минут. «И правда, интересный случай». «Варя...» — позвал он какую-то девушку, отвлекая то от записи данных с одного из мониторов. «Узнай, пожалуйста, на месте ли сейчас начальник лаборатории?» И, немного замешкавшись, добавил. «Или лучше даже, если это будет герцогиня, учитывая личность объекта». Оглянулся тут в мою сторону. «Герцогини точно нет?» Уверенно ответила девушка. Я слышала от охранников, что на остров прибыла ее дочь, и вскоре они покинули его пределы. А вот Аран Варионович в лаборатории, на шестом уровне. «Киера была здесь?» Удивленно уставился я на девушку, прожигая ту взглядом сквозь стеклянную стенку куба. «Зачем? Неужели она узнала обо мне?» Но как бы я ни пытался тешить себя подобной надеждой, думаю, причины ее появления на острове точно не я. «А жаль!» Она бы точно сумела уговорить свою мать выпустить меня отсюда. Свяжись с ним, предупреди, что я загляну через час. Между тем попросил доктор. Хорошо, мистер Сандерс. Направившись к охранникам, ответила Вария. Вы свободны, Дарр. И следующие его слова были обращены уже ко мне, когда Куб наконец поднялся. Увы, не смогу проводить вас лично, у меня есть более важные дела. А вот насчет диалога с удовольствием продолжу его завтра. Все-таки вы очень-очень интересный случай. Вновь повторив недавнюю фразу, жестом подозвал он охранников. Итак, Дар, можно ли услышать вашу историю с самого начала? Мистер Сандерс сдержал свое обещание и на следующий день пригласил меня в уютный добротный кабинет, где кроме нас сейчас находился лишь один охранник и постоящий в отдалении у двери. Наконец-то нормальные привычные двери с ручкой и петлями, да к тому же отделанные под дерево. Впрочем, вся обстановка кабинета отдавала стариной. И массивный дубовый стол, удобные кожаные кресла и даже массивные светильники на стенах. Странный все-таки он. Но мне ли судить о чужих вкусах? К слову, тот, кажущийся бесконечным белый коридор, оказывается, заканчивался у скрытой лифтовой шахты, по которой мы и поднялись на уровень выше. Правда, мне еще в лифте завязали глаза, во избежание возможных эксцессов, так сказать. Поэтому дорогу до кабинета доктора, хотя на самом деле не доктора, а руководителя одного из второстепенных исследовательских проектов лаборатории Зеркала, как он мне представился перед разговором, я запомнить, разумеется, не мог. Как и все остальное, что попадалось нам на пути. А голоса и фразы, встретившегося по пути персонала, они немного могли сказать о происходящем на этом уровне. С моего первого появления в Нори или со второго? Я не сомневался, что у них была полная информация обо мне, а, возможно, даже и о моей семье, так что решил уточнить. Со второго. Когда вы умудрились притащить в наш мир настоящего мага, что вас потом и убил? По крайней мере, так прозвучали его слова в одном из отчетов. «Вы общались с Сайрсом?» — искренне удивился я. «Что вы?» — улыбнулся мужчина. «Мне такой чести не выпало». Хотя я был бы не против. А кто же тогда? Даже если бы я и знал, то не сказал бы. Я просто не имею права. Извиняющий развел руками. Мистер Сандерс. У меня четкие инструкции на ваш счет. В том числе, о чем мне можно говорить, а о чем нет. Правда и все, что будет сказано в этом кабинете, уйдет выше, к тем, кому следует это узнать по должности. А как же он? Кивнул я за спину. Охрана подчиняется службе безопасности, и что будет, если кто-либо из них нарушит ее протоколы, Пабло знает не хуже меня». Крепкий молчаливый парень, чьему телосложению позавидуют даже орки, согласно кивнул, как бы подтверждая слова мистера Сандерса. «Понятно. Тогда я начну чуть раньше. С пещеры, в которой обезумевший жрец бога вампиров. Вы же знаете мифологию и историю Роснори?» — поспешно спросил я, а то мало ли. «Конечно», — ответил мужчина, и я продолжил. «Значит, она не решилась вести тебя в курс дела», — Огорченно покачал головой Лсайрес, выслушав короткий рассказ Кьера о посещении принадлежащего ее роду острова в попытке выяснить, что именно там происходит. Через два дня после последней встречи девушка вновь вернулась на Икосаму, где и встретилась с архимагом в небольшом кафе где-то на окраине города. «Говори прямо, меня просто-напросто спровадили куда подальше», обиженно нахмурилась девушка. Да и разговора как такового и не получилось. Мама, конечно, была рада встрече, но развернула меня, считай, на пороге. Тем более у нее там какие-то дела на материке возникли, так что мне пришлось лететь с ней, оставив свой личный транспорт на острове. А после встречи с каким-то странным типом меня сдали с рук на руки личной охране моего дорогого муженька, злобно процедила она. Поэтому пришлось задержаться». «Надеюсь, ты не натворила глупостей?» Осторожно поинтересовался Лосайрос. «Конечно, нет. Пересидела денёк, а потом просто улетела к подруге в другой город. Благо, его мало интересуют девичьи разговоры и тайны, так что проверять он точно не станет». «Молодец. Поверю, тебя еще будет время отомстить». «Да помню я!» Яростно сжав кулаки, прошипела Киера. «Но что будем делать с островом? Боюсь, мама вполне могла отдать приказ вообще больше не пускать меня туда без ее разрешения. Я попробую сам проникнуть в его сердце. Но без твоей помощи я не справлюсь. И как я тебе помогу? Доставить на остров? Так нас засекут еще на подлете. Нет, мы пойдем по более длинному пути. Хитро улыбнулся Лсайрос, хотя скорее уж оскалился. Так получилось, что я хорошо поднаторел в вашем этом программировании. Пришлось, когда взламывали сервера лайфа. И мне кажется, один из лучших специалистов в этом деле твоей семье не помешает». «Ага», — насмешливо хмыкнула девушка. «И ты думаешь, тебя прям никто не узнает? Шутишь, что ли?» «Девочка, не забывай, я все же маг. И пусть тут, конечно, не норя, но изменить облик и даже эту, как его...» «ДНК для меня не проблема». «А ты умеешь удивлять». Но почему тогда до этого не воспользовался таким шансом затеряться среди миллиардного населения Карнила? Знаешь ведь, что за тобой следят?» «Не было повода». В ответ на вопрос тот неопределенно пожал плечами. «Да и убрать хвост для мага моего уровня проще простого». «Нет, я никого не убил», — поспешно заметил маг, увидев недовольство на лице девушки. «Просто пустил по ложному следу. Где они повернули не туда, спутали меня не с тем человеком, а дальше понятия не имею». «Хорошо», — согласилась Киера. «И сколько тебе нужно времени на подготовку?» «День. Сначала уговорю Мэй, а потом займусь сменой облика». «Мэй», — тяжело вздохнула девушка, вспоминая милую и добрую подругу Сайроса. «Не жалеешь ты ее? «Жалею, Киера, еще как жалею. И очень люблю. Но я взял на себя слишком много обязательств, от которых так просто не избавиться. И она отлично это понимает. Только...» Тут маг неожиданно замялся. «Присмотри за ней, пожалуйста. Если у нас все удастся, и я устроюсь на работу в одну из компаний твоей семьи, попасть на остров у меня получится далеко не сразу». «Не волнуйся, я даже обеспечу ей охрану», — обещала Киера. «У меня еще остались старые связи с людьми, которые никак не пересекаются с делами моей матери». «Спасибо», — искренне поблагодарил тот девушку. «Это тебе спасибо за то, что дал надежду». И в очередной раз перевернул мою жизнь с ног на голову. Усмехнулась Киера. «Ну, это я умею», — не стал спорить Элсайрос. «Тогда встретимся здесь же через сутки, в девять вечера». «Ага. А я пока закажу билет обратно на материк». Доставая смартком, отозвалась Киера. «Полетим вместе, но разными рейсами».